Глава тридцать Из дома вывалилась шумная компания. Зина и чемоданчик, и уже подвыпившие гости. Толик, как всегда, развлекал. Он был с гитарой. Песня разносилась вокруг, ей отвечали лаем соседские собаки. «Если мало мы еще добавим, чтобы тоску сердечную залить, и пусть друзья поплачут вместе с нами, ну а потом...» Не грех и повторить. Все засмеялись, а Толик продолжал. Он сегодня был в ударе. И не беда, что денег нет в кармане, я, как и ты, считаться не люблю. А ну, католик, подставляй стаканы. А ну, католик, скинем по рублю. Чемоданчик дурачась запел. А ну, католик, где моя Катюня? Он вертел головой по сторонам, но никого не увидел. и закричал. «Катенька! Ты не заблудилась, голуба моя? Твой чемоданчик без тебя пуст!» Он повернулся к Зине. «Где же она?» Зина тоже посмотрела по сторонам и натянуто засмеялась. «Уж будь будто не понимаешь, где!» А Толик развязно подхватил. «Это у них бывает!» «Это у всех бывает!» «Тогда терпи!» Толик стукнул по гитаре ладошкой, хотел сказать какую-то гадость очередную Василию Васильевичу в том смысле, что на молодой жениться, еще на такой взбалмошной девке, как Катя, да еще спокойно жить, но не стал досказывать. Остерегся разжечь не в меру горячего чемоданчика. Хотя и Толику далеко не понравилось, что эти двое супчиков так надолго пропали. Не вычудили бы чего напоследок. У Толика билет и поезд по расписанию, ему вовремя скрыться один и надо. Забрать багажик драгоценный, отвалить в сторону. А уж после его отбытия пущай, хоть до конца жизни разбираются, кто тут кого насколько обманул, ему Толику, а после хоть трава тут не расти. И стукнув по гитаре ладошкой, он громче обычного закатил. А ну-ка, подставляй стаканы! «А ну-ка, Толик, скинем по рублю». А чемоданчик, зараженный его напускной беспечностью, пошел плясать. Его длинные в блестящих сапожках ноги выделывали всякие чудеса. Он даже присядку изобразил, и все захлопали. Смахивая платком пот, он огляделся и, так как снова не увидел Кати, торопливо, несмотря на увещевание Толика, сходил за террасу, где будто бы она должна быть. Вернулся он расстроенный. Оказывается, и там ее нет. Так где же она тогда? Где? «Может, к кому из подружек побежала?» — спросила Зина. «Подружки?» — насторожился Чемоданов. «Какие еще подружки?» «Ну, разные». Он посмотрел на Зину, на Толика и спросил мрачнее. «Вы чего-то от меня скрываете, да? И ты, Толик?» «Я-то при чем?» — удивился Толик и даже обиделся. Гитару отложил, а Зина стала утешать Чемоданова, хоть и сама терялась в догадках, куда эта сумасшедшая девка могла сгинуть. «Но ведь известно, что причины оказываются всегда проще, чем ты можешь себе предположить». «Василь Васильевич!» — увещевала она и руку погладила ему, чтобы страсти улеглись. «Ну, ей-богу! Ну, вышла куда на пять минут, так ты уже в скандал, как же ты жизнь-то станешь жить!» И гладила, и успокаивала, и ей казалось, что все удалось. «Посиди вот на скамейке, а она придет, поцелует тебя вот так!» Изина поцеловала его в щеку. «И объяснит, и обласкает, и ты поймешь!» Чемоданов кивал головой. «Ну, Зиночка, ну, прости!» — повторял. «Ты видишь же, я от Катьки малость поглупел!» «Есть, Маненька!» — протянул Толик безъязвительности, и Зина тут на него прикрикнула. Помолчи лучше. «Спой вот, чтобы все послушали. Когда ты поешь, ты лучше делаешься». «Ну-ну», — сказал Толик и, подхватывая гитару, кинул взгляд на часы. Он посмотрел в глубину сада и произнес. «Романс под названием «Я вспомнил вас» и все такое». Но запел неожиданное, пронзительное, так что все замолкли, замерев, и стали слушать. «Гори-гори, моя звезда!» «Звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда». Зина поняла сразу, что это про них, про обоих столиком поет. Прислонясь к его спине сидела, в это мгновение особенно реально ощущая, что начинается ее новая жизнь. И чемоданчик так про себя понял, что Катя его последний лучик в жизни, его звезда. И это про него рассказано. Ах, толик, сучье вымя, сволочь, но как душу торвет. А вечер прохладный, чистый апрельский вечер вызвездился сквозь ветки деревьев, обещался на утро ведра. Было тихо, так тихо, что и звуки гитары и пение не могли расстроить эту тишину. Легкость в воздухе, спокойствие и одухотворенность разливались, и было ясно, что если Господь Бог создал все это, то лишь для мира и счастья людей. И то, и другое казалось близким, достижимым, и душа трепетала, предчувствуя их от их скорого наступления. Они появились, выйдя из подвала, не утаиваясь и не хранясь, Костик и Катя. вынырнули из тени дома в свет террасы и попали на глаза всей честной компании, сбившейся вокруг Толика с его гитарой. Их увидели. Но первым увидел их чемоданов. «Вы сделали это намеренно? Ну, появились перед всеми?» — спросила князева подсудимого. «Да мы ни от кого не прятались», — отвечал он, глядя в пол. «Но вы же не могли не понимать, чем это кончится». «Мы не думали. Мы — это вы и Катя? А о чем же вы думали?» «Ни о чем. Еще бы!» — подхватила Ольга. «Без раздумья опуститься до того, что опуститься в подвал для того, кому спуск, а кому подъем». Князева повернулась к прокурору. «Вы что-то сказали, Вадим Петрович?» Он рассеянно вертел бумажку, глядя перед собой. «Да нет, вспомнил. «Фразочку. Кому спуск, а кому подъем?» «А при чем тут подвал?» — спросила Князева. Он вскинул на нее глаза. «А при чем тут вообще подвал? Кто туда спустился, да кто оттуда поднимался? При чем?» Ольга почувствовала укор в его словах. «Но Вадим Петрович», — призвала она, — «они же утром только познакомились, а уже вечером это самое». В зале хохотнули. Прошел легкий смешок. Точнее, крикнули. «Что они там делали? Может, они яблоки перебирали?» Ольга, не глядя в зал и не слыша его, закончила. «А если все так будут, вы понимаете, к чему мы придем?» «Не будет так», — сказал Зелинский, глядя на князеву. «Не все, как я понимаю, любят настолько, что готовы из-за нее пойти на казнь. Куда? — спросила Князева, удивившись. «На суд, конечно», — поправился он. «Но не все же, как вы полагаете, Нина Григорьевна?» Та покачала головой. «Ох, далеко не все. А вы как думаете, Ольга Викторовна?» «Я должна отвечать?» — спросила Тореско. «Да нет, не надо мне отвечать. Вы себе ответьте. Лично сами себе. Только не лгите». «Себе лгать не пристало? И вы!» — кивнул он через сцену защитнику Козлову. «И вы!» — это заседателям. «Да и они тоже!» — это уже к зрителям. «Пойдете вы из-за любви на такой суд? Да или нет?» «Наверное бы я пошла», — подумала Князева. «Если бы... А может и без если бы... Пошла бы и все тут. Но такого не будет!» «Нет-нет, никогда и ни за что», — решил Козлов и поежился от такой неуютной мысли. Заседатели об этом вообще не думали. Мужчина, что был в военной форме, страдал от зубов, а дома у него подрались зять с дочкой и собирались разводиться. Вот об этом он и думал теперь, как их помирить да вырвать больной зуб. А женщина, немолодая, грустная, что жила с больной матерью, вспоминала и не могла вспомнить, успела ли она выключить электроплиту, уходя на суд. И если нет, догадается ли ее мать это сделать? Это и заодно накормить поросенка, которого они недавно купили на рынке, и который, кажется, был рахетичным и плохо рос. Ольга же подумала так. Пошла бы, если бы позвал Толик. но если бы не доводить дело до суда, потому что на суде бы она сама себя жестоко осудила». «А вы-то?» — спросила вдруг Князева. «Сами-то, Вадим Петрович». «Да я что?» — отвечал Зелинский, утыкаясь в бумаги и как бы уходя в этот момент от всех. И от Князевой, вернувшей ему его собственный вопрос. Но он не мог не думать о том, и он догадывался, что и он пошел бы. только не попадалось ему такой женщины и не везло ему в любви в его жизни. Чемоданов уставился, ничего не понимая. «Зиночка, это что за статуй?» — спросил он, указывая со смехом на Костика, который стоял рядом с его Катей и стоял так, будто он, а не Чемоданов, был ее женихом, а теперь мужем. «Мало у нас тут охламонов болтается!» — воскликнул Толик и натянуто захохотал. — Шел да поздоровкался. У нас тут, когда ходят, всегда здоровкаются. Он даже сделал шаг вперед, будто для того, чтобы разглядеть новоявленного знакомца Кати, а сам корчил мину, стреляя глазом в сторону калитки, намекая Костику, чтобы сматывался он с глаз чемоданчика и компании. Не то будет скандал до да неба и выше. Но Костик торчал рядом с Катькой и был как одурелый, и все это видели, лишь чемоданов не видел, повторяя как заведенный дурацкую Толикову фразу. «Это почему же они тут в саду здоровкаются-то, Зиночка? И почему охламоны ходят через сад рядом с Катюней, а?» Зина помалкивала. Она давно разглядела, мятое Катькино платье с налипшей паутиной, видела она, что и ее спутничек, утренний скандалист, был не чище ее. Выставились два дурачка, как на выставке, и все на своих лицах написали, будто специально для чемоданчика себя демонстрируют. Смотри, мол, какие мы блаженные, и что с собой сотворили, а он-то в пьяном угаре не видит, слава богу. Но и Чемоданов теперь разглядел все. Он пробормотал, будто просыпаясь. «Это что же, Зиночка? Это же форменная свиданка за моей спиной!» «Не знаю», — ответила она. «Что она могла еще сказать?» Катя не смотрела на своего бывшего жениха, а смотрела лишь на Зину. Не было в ней ни испуга, не было стыда перед всеми гостями. «Зин!» — произнесла негромко, но внятно. не пугайся только, я тебе все объясню, я все сделала сама». «Я объясню», — перебил ее Костик и выпалил. «Я на Кате женюсь». «Дурак», — выдохнул непроизвольно Толик и осекся, поймав на себе ненавидящий взгляд Чемоданова. «Наверное, до него дошло, что и Толик тут как-то замешан». «Сейчас он в разнос пойдет. Надо бы сматываться по-добру, по-здорову, а то ему влетит». Толик зыркнул в сторону калитки, но проницательная Зина, как угадала, вцепилась ему в руку. «Толик», — попросила она, — «Толик, успокой его». «Как же? Успокоишь?» — пробормотал он и попытался от Зины освободиться, но она держала крепко. «Ну, поговори, он тебе поверит». Он никому не поверит. «Зина!» — Чемоданов обращался лишь к ней. «Ведь я с вами по-хорошему, а вы...» «Я правда не знала!» — откликнулась Зина. «Не знала она, не знала!» — подтвердил Толик. «И ты тоже?» — Чемоданов вскрикнул, как раненый, берясь рукой за грудь, будто погибал от удара. Вдруг он подхватился и кинулся в дом. «Беги за ним!» — Зина толкнула Толика к террасе. — Зачем? — Беги, — сказала она, — а то он что-нибудь с собой сделает. — Не сделает. Да он же пьяный. Но всех в это время отвлек инвалид, объявившийся в саду. Никто не заметил, как он пришел. — А я тебя ищу, — сказал он, обращаясь к Костику, стоявшему столбиком среди всего этого крика и гама. — Меня? — Тебя, мать послала. — Ты же Ведерников? — Я. сказал он: А чего тут так шумно? с улицы даже слышно. Из дома появился чемоданов, но уже с ружьем в руках. Все, забыв про инвалида, уставились на него, на его руки, а он тут же переломил ствол и дрожащими руками стал заталкивать туда два патрона, подаренные толиком. Хорошие патроны, не с дробью, а с картечью, специально для собак. Заталкивал и озирался, Патроны туго лезли, выглядывая, как все они тут собрались против него, против Чемоданова, все против одного, заранее договорились, пощады от них не дождешься, но пусть и от него тоже не ждут, ни Толик, ни Зина, ни Катька, ни этот, объявившийся неведомо откуда типчик. Его взгляд наткнулся на инвалида, который один среди всех ничего в происходящем не понимал и был до крайности беспечен. Ты на кого, дружок, охотишься? спросил весело. Папашка, я тебе дружочек, повторил чемоданов, впиваясь в него глазами. «И это кругом тоже, дружочки, да? Да, я тебе скажу, кто они на самом деле. Волки, папашка, стая волков, а этот...» — кивок в сторону Толика. «Так матерый волчище! Он уже Зинкин дом успел загнать, у него и билет на поезд в кармане!» «Толик!» — Зина в страхе повернулась к нему. «Это правда? Когда же ты успел?» «Успел, успел! Он такой, он поворотливый!» — голосил Чемоданов. «Да врет он!» — выкрикнул Толик, потому что в сердцах ругал себя, что вовремя не ушел. А теперь стой, как дурак, и выслушивай пьяный бред этого сумасшедшего жениха, который еще неизвестно что выкинет, со своим ружьем, как в дурацкой какой-то драме. Слава богу, что не умеет заряжать, и патроны не лезут. Подарил, называется, на свою шею. А Зина уже под руки чемодана вулезла, Просила, умоляла. «Брось ружье-то, Василь Васильевич, брось! А и правда, стрельнет! Оно же оружие! Давай тихо, мирно поговорим, И Катя поговорит, ведь ничего не случилось же!» «И ты врешь!» — произнес тот, Наконец зарядив ружье и щелкнул затвором. «Все тут заврались! Все против! Эй, эй, дружок!» — выкликнул инвалид, замечая, что тот взводит курки, пытаясь целиться в стоящих тут людей. Он заковылял прямо на поднятое к ним ружье. «Ты, брат, не того! Убери пушку-то! Не стращай! Не страшно! Мы уж отстрелялись, дружок! Совсем отстрелялись-то!» Он протянул руку, пытаясь ухватить за ствол, чтобы наклонить его к земле. Но Чемоданов понял это движение как попытку отнять ружье. «И ты против? Все! И ты тоже! Ненавижу!» — крикнул он и нажал курки. Грянул дуплетом выстрел. Инвалид какое-то время продолжал стоять, будто в удивлении, уставясь на смертельно белого, неподвижного чемоданова и на черные дуло, изрыгнувшие два красных огня. Из них еще исходил легкий дымок, и вдруг стал опрокидываться на бок, теряя костыли и хватаясь за воздух рукой. Упал, затрепыхавшись, и затих. Лежал на боку, скособочившись, ухом к земле, будто прислушивался к чему-то, и все, замерев, глядели. Закричала Катя, говорят, этот крик услышали в поселке многие, пронзительный, рассек он тишину, и люди в домах вздрогнули, и дети проснулись в своих кроватках.